Престайлер под прицелом микроскопа. Фристайлеры часто очень ловко прикрываются цветастой ширмой наиширочайших вкусов и пристрастий в музыке. И при этом много говорят о стершихся границах, необъятных просторах для творчества и свободе музыкального выбора. Так вот, за ширмой пусто, а все слова сплошная демагогия. Доказательства? Да пожалуйста. Ни для кого не секрет, что ежедневно в мире выходит очень много разной музыки. И чтобы найти действительно стоящий и интересный трек даже в рамках одного направления, нужно перерыть гору материала. Одного прогрессив хаоса на junodownload.com выходит неделю около 2000 треков. А если взять общее количество треков, вышедших за неделю, не разделяя все это по жанрам, то их получится не менее 10 тысяч. Значит, чтобы найти самые лучшие работы, фристайлер должен внимательно отслушать все 10 тысяч композиций давайте теперь попробуем выяснить, а реально ли это? Сколько времени человеку нужно потратить при прослушивании трека, чтобы понять, будет ли он приемлемым для воспроизведения в клубе? Этот вопрос на своих курсах диджеинга я задаю для каждого нового набора. В ответах учащихся диапазон времени для оценки одной композиции колеблется от 30 до 90 секунд. Обратимся к тому, кто никогда не обманывает – калькулятору. Возьмем самое минимальное значение в 30 секунд и умножим на 10 тысяч треков. Получается 300 тысяч секунд. Теперь, чтобы получить минуты, разделим полученную цифру на 60. Выходит 5000 минут. Сейчас давайте получим часы. Поделим результат еще на 60. Итого 83 часа и 30 минут. И в довершении, чтобы наш фристайлер не перенапрягался, давайте равномерно разделим полученное количество часов на 7 дней недели. Получается всего ничего – 12 часов. Таким образом, любому фристайлеру нужно половину суток проводить за компьютером в поисках музыки. А когда в клубе работать-то? А спать? И вообще, у него отдых предусмотрен, и даже если представить, что он тратит на трек не 30 секунд, а всего 15 – получится 6 часов вы верите в то что фристайлер все это время торчит в интернете и разгребая горы музыкального мусора ищет для нас любимых бриллианты танцевальной музыки я отвечу словами гениального театрального режиссера станиславского не верю что же делать фристайлеру дабы не тратить все свое свободное время на поиск музыкального материала и при этом обладать коллекцией музыки разных стилей которая гарантированно придется по вкусу на танцполе. Все очень просто. Ему на помощь спешат хит-парады и чарты по стилям. Вот так у фристайлера появляются хиты в стиле хаус, транс, драм н техно. Там схватил, тут схватил и вуаля материал для сета готов. Но насколько интересной окажется такая музыка быстрого приготовления клабером непритязательному посетителю, который переступает порог ночного клуба исключительно ради самого факта посещения, сгодится любая музыка, лишь бы в ней стукал барабан. А вот настоящему клаберу музыкальная подборка фристайлера будет, мягко говоря, неинтересна, потому что все присутствующее в хит-парадах, как правило, уже давным-давно заезжено, запилено прочими диджеями. Следом вырисовывается еще одна беда. Все фристайлеры, да и поп-конъюнктурщики тоже, как две капли воды похожи друг на друга. Не внешностью, конечно же, а музыкальностью коллекцией. То есть за счет своей универсальности они легко взаимозаменяемы. Без особой разницы, какого диджея-фристайлера пригласит промоутер. Все равно из колонок будет звучать стандартный набор треков. Ну, может только в несколько другой последовательности. Бразды правления звуком в клубах узурпировала армия клонов. Конечно, за воспроизведение хитов поп-музыки платят деньги. Платят иногда немало и приглашают нередко. Но можно ли назвать фристайлера настоящим полноценным диджеем фристайлера справедливо кличут копипастером английский копи копировать и пасты Поскольку алгоритм его работы выглядит примерно так. Скопировал название треков в хит-парадах, вставил в окошки поисковика на бесплатном музыкальном сайте, скачал. Вот и все терзания. В большинстве же случаев фристайлеры – это умело замаскированные конъюнктурщики, делающие ставку на поп во всех его проявлениях. Куда ветер подует, туда конъюнктурщика, как перекати поле, и несет. Такие диджеи, в кавычках, никогда не ведут за собой, а только следуют следуют за другими.